Глава двадцать Увидев бегущего навстречу Чонёля, Кёнхе поднялась с лавочки. Цикады, сидящие на Гингго, шумели с самого утра, и поэтому детективы, курившие на заднем дворе, ушли раньше, жалуясь на шум. Если бы они не ушли, пришлось бы переместиться на крышу или в кафе напротив полицейского участка, но в эту жару мысль о беседе на крыше, пусть и окрашенной в зеленый, но без единого деревца, ужасала. К тому же идти в кафе, чтобы заказать кофе и вести долгий разговор с коллегой-мужчиной казалось Кёнхе немного неловким, и она все же не хотела прибегать к этому варианту. Поэтому все вышло как нельзя лучше. Говорят, что каждый год количество цикат уменьшается, следовательно, шума от них тоже меньше, но сегодня насекомые стрекотали громче обычного. Еще более удивительным было то, что когда Чоньоль побежал к Кёнхе, листья гингко задрожали хотя погода стояла безветренная, и цикады разлетелись. Когда Чуньоль остановился перед Кёнхе, вокруг уже было тихо. Хотя он пробежал всего лишь от главного здания до заднего двора, пот заливал его лоб и шею, вероятно, из-за жары. Кёнхе спросила, как все прошло. Ее вопрос, возможно, обидел мужчину. Уж не считает ли она его совсем бесполезным? Поэтому он добавил к ответу свои впечатления — хотя его об этом не спрашивали. Я правда думал, что у меня сердце выскочит. Это было страшнее, чем ждать результатов полицейского экзамена. Помню, как я трясся тогда. Если бы провалился еще раз, мне бы пришлось порвать с семьей. Но в этот раз я боялся еще сильнее. Так что он сказал? Сначала сделал вид, что не помнит. Поэтому я спросил его, потерял ли он материалы по делу или же скрыл их. Он разозлился. Сказал, что у него их нет. «Тогда у кого они?» Чонёль указал пальцем вверх. Кёнхе сразу поняла, что он имеет в виду, но ей нужны были однозначные и точные сведения. Так что она повторила. «Так у кого?» У начальника отдела. Услышав это, Кёнхе испытала облегчение, что ранг подозреваемого в получении взятки не слишком высок, но вместе с тем почувствовала раздражение. «Головной боли все равно не избежать». Она надеялась, что это будет конечной точкой. Если окажется, что материалы ушли еще выше, Кёнхе уже не сможет ничего сделать. «Это он сказал?» — переспросила она. «Да», — сказал, что грядет аудит, и надо понять, на кого возложить ответственность в случае чего. Сделал вид, что ему это очень невыгодно, и лишь вскользь упомянул об этом. Руководитель группы сразу сбегает, когда чувствует угрозу для себя. Он подтвердил, что действительно забрал материалы дела, но дальше ничего не знает. Кенхе не была особо знакома с этим руководителем, но порадовалась, что у него именно такой характер. Если кто и будет прикрывать начальника отдела, то только руководитель группы. Таковы были внутренние порядки у вышестоящих. Мире говорила, что кто-то скрывает правду. Правду о том, что Пак Вону, пропавший два года назад, умер. Конечно, полиция никогда бы не бросила все силы на расследование исчезновения исчезновение 17-летнего мальчика. Но если его убили и скрыли это, дело приобретало другой оборот. И все равно в день подачи заявления об исчезновении, назначенный на дело следователь Сим Чуньоль, допросил троих старшеклассников. Последних, кто контактировал с Пак Вону. Если задуматься... Полиция отреагировала удивительно быстро для начальной стадии дела производства. «Два года назад ты принял дело об исчезновении Паквуну и сразу приступил к расследованию. По указанию руководителя группы, спросила Кёнхе». Чонёль кивнул. «А кто закрыл дело?» Чонёль промолчал. «Ты опросил свидетелей в день подачи заявления, а через три дня закрыл дело как предполагаемый побег. «Это было твоим решением?» Так сказал сделать руководитель группы. С тяжелым вздохом ответил Чонёль, будто понимал, насколько это было постыдно. Он, вероятно, тоже считал, что необычно было за один день и выйти на свидетелей, и получить их показания, поэтому без вопросов последовал указаниям начальника команды не тратить силы на расследование. Сейчас не время винить Чонёля, но раз уж он осознавал, что поступил неправильно, Кёнхи решила, что стоит использовать это в своих интересах. «Чонёль, пойдем вместе, обыщем церковь Сонён», — предложила Кёнхи. «Что? Почему ты так резко сменила тему?» — удивился Чонёль. Начальник отдела не стал бы трогать дело без причины. В год подают тысячи заявлений об исчезновении. Но тот факт, что заявление о пропаже Пак Вону обработали так быстро указывает на высокую вероятность того, что кто-то попросил замять дело. Первые подозреваемые родители допрошенных учеников. Особенно стоит обратить внимание на Квон Тахёна, который общался с Пак Квону последним, в то время как другие двое уже ушли. Ты знаешь, что тогда показания взяли и у сына пастора Квона из церкви Сонён, спросила Кёнхе. А, да, знаю, ответил Чонёль. «Я чувствую здесь запах денег. Кажется, с той стороны», — Кенхе указала в сторону церкви Суньон. «Что-то передали на эту». Затем ее палец остановился на окне офиса начальника отдела. «Как ты думаешь?» Чоньоль медленно кивнул. «У тебя невероятный нюх на деньги. Считаешь, я буду с тобой спорить?» «Да, думаю, ты права». «Но даже если это так, как мы докажем, что деньги передавались два года назад?» Очевидно, что это был не банковский перевод. А если деньги были взяты из пожертвований церкви, то вряд ли они оставили следы. Поэтому мы сначала проследим за пастором Квоном. Разберемся, куда утекали деньги церкви шаг за шагом. Если все дороги ведут к одному, разве мы не окажемся у цели независимо от того, по какому пути пойдем? Мире попросила подождать. Она сказала, что они с друзьями скоро добудут более убедительные доказательства. Но на случай, если эти доказательства исчезнут или виновные до самого конца решат молчать, Мире рассказала об этом Кёнхе. Она попросила Кёнхе хотя бы вернуть тело Паквуну его отцу, даже если не удастся поймать и наказать преступника. Кёнхе хотела спросить дочь, откуда у нее такая смелость, где и когда она стала свидетельницей убийства, и почему только сейчас говорит об этом. Но в итоге просто кивнула, решив, что нет причин отказываться от просьбы вернуть тело родным погибшего. «В каждой ситуации есть свои приоритеты. Для кого-то чужая смерть не самая важная, а несправедливости и отчаяние часто оказываются никому не нужны», подумала Кенхе. Мира еще не знает, что кто-то так и остается в стороне, не найдя решения, и просто блуждает в пространстве. Надеюсь, что она никогда этого не узнает, но, вероятно, со временем поймет. Это и есть взросление. Но я хочу, чтобы она также поняла, что подобное можно предотвратить. И чем больше людей так поступает, тем лучше. Даже мягкая почва, если ее долго утрамбовывать, становится твердой. Кенхе решила вернуться в офис и направилась к главному входу. В тот же момент она услышала шаги в сторону заднего двора. Кто-то шел на перекур. Им повезло вовремя закончить. Чонёль последовал за ней. «Но кто проявляет интерес к этому делу? Ты ведь из-за кого-то этим занимаешься. Кто вдруг решил все это поднять?» — спросил Чонёль. «Дети», — ответила Кёнхе. «Дети?» — удивился Чонёль. «Четыре семнадцатилетних подростка?» «Да». «Неужели в семнадцать лет они что-то понимают?» — продолжал удивляться Чонёль. «Представь себе, происшествие, о котором никак не смогли вспомнить следователи, дети не забыли за два года». Чунель замолчал, словно проглотив язык и неловко почесал затылок. Лицо его покраснело от стыда.